Глаз за глаз. Часть шестая. Нет ничего пластичнее отношения человека к действительности. И нет ничего более субъективного, чем его ответ на брошенную судьбою вызов. Хорошей метафорой жизненных испытаний может служить младенец, после рождения нуждающийся в наивысшей степени комфорта. Но по прошествии лет, способный стать как ничтожнейшим из сущих, так и повелителем всего. Глава 22. Есть в Суисоне особый сезон, когда вездесущая глина уже перестает быть размокшим от дождей месивом, но еще не превращается в тонкую, оседающую на любой поверхности пыль. Проклюнувшиеся из скудной почвы побеги достигают максимального роста где-то по колено, И приятно разнообразит железисто-красный пейзаж бело-желто-зелеными пятнами. Вся земля словно сжимается. Дорога, зимой требовавшая два часа, теперь занимает минут пятнадцать. И кое-кого этот странный топографический выверт конкретно забодал. Три десятка смуглых, улыбчивых людей трудились, не покладая рук. Прорыть канавы и уплотнить насыпь способны были большие машины, но уложить гранитные плиты так, чтобы они лежали веками, мог только человек. Максур взирал на результаты своих трудов с гордостью. Серая лента дорожного полотна рассекала поросшее чахлой растительностью пространство и где-то за горизонтом соединялась с невидимым уже королевским трактом. Новую трассу местные уже окрестили имперской. Так, далекий Иссариот все-таки немножко вторгся в Энгернику. «Жара!» – вздохнул руководивший работой мастер. На взгляд Максура, солнце, неспособное способное за два часа снять с человека кожу, тянуло только на большой фонарь. Но слов, чтобы донести до энгерницы простую истину, не хватало. Приходилось молча улыбаться. Раздался гудок, подъехавший по проселку машины, и рабочие начали складывать инструмент на козлы. Рабочий день считался оконченным. Недовольным этим обстоятельством оставался только старый Харун. Он считал, что трудиться следует от рассвета до заката и спать тут же на голой земле. Удобство ослабляют дух. А теплый душ и простыни для землекопов вообще очевидная ересь. Из уважения такого каменщика пойди поищи. Со стариком не спорили. Мастер проверил инструмент, не нужна ли где замена, и последним залез в кузов. Машина покатила в лагерь, до которого по-хорошему можно было и пешком дойти, всего километра три. Тряска делала болтовню невозможной, и мысли невольно улетали вперед, в чистой одежде, плотному ужину и мягкому матрасу. Подумать только, а Максур, когда нанимался на строительство дорог, извелся весь. Больно уж безумными выглядели условия – еда, одежда, жилье, подвоз к месту работы, да еще и деньги потом какие-то дадут. Но выбора не оставалось. Во всех других случаях ему нужно было сказать, чем он занимался до сих пор. То, что свое прежнее ремесло следует держать в тайне, Максур понимал без подсказок, а в дорожники брали всех. То есть, действительно всех. Выпрыгнув из кузова, Максур быстро осмотрелся и невольно поморщился. Рядом со столовой уже суетились рабочие из других этапов. А напротив штаба строительства стоял фургончик совершенно неразличимого под пылью цвета. Но Максур-то знал, что сбоку у него белый круг. Опять мышей ищут, эпидемии опасаются. На взгляд Максура это выглядело попыткой запретить рассвет. Рабочие на больших стройках всегда болели и дохли. То, что в их отряде откинулся только дурак Сугир, умудрившийся найти где-то змею и наступить на нее, было просто временным недоразумением. Дергаться заставляло другое. Ловить блох и крыс приставили пастыря. Тот, правда, именовал себя мастером зверей, но Максура не проведешь. Эту сволочь он узнавал по глазам. Соответственно, и пастырю угадать Максуров род занятий сложности не составляло. Ссариотцы обменялись настороженными взглядами и разошлись каждый по своим делам. Дарима Миши тайком сотворил знак отвращающий злых духов. Особенности ингернийских порядков не в первый раз вызывали у него тихий стон. «Подумать только! Принять на работу императорского десантника! Как он не утоп только! Их же всех считали погибшими!» Особенности армейских печатей делали их носителей совершенно неприспособленными к гражданской жизни. Но этот как-то сумел себя преодолеть. Чего только не бывает. «Как у нас дела, мистер Амиши?» К белому подошел начальник строительства. «Скажу так, никаких тревожных симптомов. Пищеблок в полном порядке. Рабочие соблюдают гигиену. Отхожие ямы своевременно опорожняются. Очень хорошо. Ингирнеец был действительно рад результатам проверки. За строительство стратегических с его точки зрения дорог местное правительство неплохо платило, однако включало в договор множество не относящихся к делу пунктов, особенно при найме рабочих иностранцев. В итоге к бесправным иноземцам тут относились лучше, чем к соплеменникам. Впрочем, нет, соплеменники сюда ехать вообще отказывались, тем более за такие деньги. «Ждем вас через месяц?» «Да, мистер Крент». Один месяц прошел, другой начался. Бесконечная карусель поездок, проверок, осмотров и выполнения предписаний пошла на следующий круг. Должность санитарного инспектора оказалась хлопотной, не слишком доходной. Ну а Миша рассматривал ее лишь как первый шаг для натурализации в Ингернике. Тяжело в его возрасте заново строить карьеру. Все для дочери, все ради нее. Не будь с ним его малышки, Белый предпочел бы остаться в Крумлихе и смиренно разделить участь его обитателей. Казенный фургончик Амиши вел сосредоточенно и небыстро, в который раз мысленно благословляя вовремя приобретенный навык. А ведь бывшие сослуживцы не раз высмеивали эту городскую блажь. Теперь же другие беженцы спорили за места черноголовых. А для Миши единственной сложностью было подтвердить диплом природника так, чтобы звание пастыря третьего класса нигде не прозвучало. Разоблачения он не боялся. Всеми правдами и неправдами перебраться через океан смогли немногие. Знакомых лиц среди спасшихся не было вообще. Ингерницы же в реалиях империи разбирались слабо. Главное демонстрировать лояльность и энтузиазм. Твердить, что в Сариоте его держала только воля покойной жены, а не то бы он давно. Чудо, что никто не задумался, почему вообще Сариотский маг так хорошо владеет заморским наречием. На что он его употреблять-то собирался? Вернее, на ком? А Миша потряс головой. Прочь, прочь эти пасторские мысли. Упаси боги, проскользнет прежняя привычка. Все надежды на спокойную жизнь мгновенно пойдут прахом. Потому что сострадание состраданием, а кристалл с отпечатком его ауры ингерницы записали первым делом. В поселок на Узловой начинающий инспектор прибыл уже в сумерках и не удержался, завернул к почте. Нету ли письма? Увы, он оказался не единственным припозднившимся посетителем. У стойки получали какую-то посылку две примечательные личности, человек и одаренный. А Миша сглотнул и постарался дышать ровно. Идти прямо и вообще никак не демонстрировать смятение чувств. К изгоняющим без хранителей бывший пастырь привыкнуть не мог. А уж если он верно оценил силу... Черный мак отвлекся от заполнения бланков и окинул белого профессионально цепким взглядом, словно примериваясь, как ловчей наручники надеть. «Добрый вечер, мистер Амиши!» Спутник колдуна был дружелюбней, да и воспитан лучше. В «Тихой ночи, ясного утра, господин Лемар», Полковник Райк. Черный снизошел до легкого кивка и вернулся к бумажкам. «Как ваши инспекции?» Продолжил светскую беседу человек. «Не нарушают?» «Всюду мир и благолепие». А Миша постарался взять себя в руки. «Вы тоже за корреспонденцией?» «Циркуляры», вздохнул Лимар. Расписавшись где надо, Черный немедленно вручил увесистый пакет ему. Полковник Райк хмыкнул. Оба ингерница состояли в местной охранке, надзирающие равно за ночными гостями черной и белой магии, Словно это явление одного порядка. И надзирающий, как успел понять Амиши, очень хорошо. «А вам кто пишет?» Неожиданно подал голос колдун. Бывший пастырь даже опешил. Э, «Дочка, надеюсь». Письмо на его имя у клерка действительно было. Черный бесцеремонно заглянул через плечо Амиши, И прочитал обратный адрес: Михандровский интернат! Знакомое название. Неужели? От близости сильного колдуна пастыря слегка потряхивало: Брат одного нашего сотрудника там учится. Которого? заинтересовался Лимар. Тангара. Черный! Про черных в интернате Амиши ничего не слышал. Нет, белый! Как это? Не понял маг. Прозвучавшее имя было типично, просто вопиюще-черномагическим. «А, каков сотрудник, таковое семейство!» отмахнулся полковник. «Он уже и не сотрудник вообще-то», уточнил Лимар, внеся еще большую неразбериху. «Такие, как он, всегда сотрудники!» не согласился Райк. «Безумная страна, безумные люди!» А Миша спешно откланялся. Душа белого рвалась прочь. Бывший Сариотис сбежал не оглядываясь, а потому не заметил внимательный взгляд, которым проводил его полковник Райк. Черный был чем-то сильно озадачен: Мне одному кажется, что в костер только что плеснули керосину, поинтересовался он у своего спутника. Лимар пожал плечами. Он работал на Мипс не один год, а потому к мистике был не склонен. К тому же речь идет не о самом Тангаре, а всего лишь о его брате. Может и не будет ничего. Звезда чей моих, свет души и радость сердца. Саиль отложила письмо. Велиречивые уверения в любви и многословное описание далекого Соесона больше не вызывали ответных чувств, не заставляли улыбаться. А тети с дядей в письме опять ничего не было. «А ведь тато уверял, что они едут следом и будут вот-вот. Однако месяц проходит, а новостей все нет». «О чем грустишь?» К замершему у окна Саиль незаметно подошел мальчик. «Нет, не просто мальчик, а он. Мечта всех девочек колледжа, вне зависимости от природного дарования. Предводитель детских забав, что для белого уже немыслимо. Будущий великий эмпат. На этом сходились абсолютно все» обладающий невероятной способностью всегда оказываться там, где нужно. В его присутствии ссоры сами собой затихали, а горькие обиды превращались в веселые недоразумения. И даже имя у него было таким сияющим – Лучиана. Саиль невольно покраснела и отвернулась к окну. «А тетя с дядей опять ничего», – вздохнула она. «А когда они должны были приехать?» Девочка нахмурилась. Папа не говорил, но мы-то здесь с марта. Едва стихли зимние шторма, они отправились в путь, как и многие, многие. Те, кого не удерживали на месте печати. А сколько им было пути? Не знаю, смутилась Саиль. Посмотрим на карте. Саиль с благодарностью улыбнулась. Белые плохо переносят неопределенность, а перемена занятия позволяла разорвать хоровод темных мыслей, больно сжимающие виски. Дети взялись за руки и побежали в библиотеку, хором здороваясь с учителями и старательно огибая клумбы. Оба в шаге от юности, в счастливом неведении о начинающемся превращении. Идиллическая картина. Миссис Хэмуль проводила их взглядом и улыбнулась. Быть директором интерната, в котором проживают одновременно одаренные и неодаренные дети, всегда сложно. А уж когда к ним присоединяются иностранцы, со своей сложной культурой и застарелыми психологическими травмами. В общем, штатному эпату тоже скучать не приходилось. Однако за Саиля Миши можно было больше не опасаться. Девочка начала адаптироваться к новому окружению. Да и может ли что-то предосудительное произойти от посещения библиотеки? Книжное собрание Михандровского интерната помнило еще инквизицию и было столь же выверенным и благочинным жизнеописания малоизвестных достойных людей, поучительные истории и философские притчи. Но реформация ворвалась и сюда. Потемневшие от времени шкафы оказались сдвинутых стенам, а их место заняли стеллажи под старину, заполненные пестрами, пахнущими типографской краской и зданиями. Новенькие лакированные разделители предлагали посетителям приобщиться к алхимии и общей истории, ремеслам и теологии. Саиля кинула эти богатства взглядом и тайком вздохнула. Ингернийский устный давался ей легко, а вот письменный не очень. Насладиться чтением пока не получалось. За одним из читальных столиков устроился странноватый мальчик, поверх светлой интернатской формы носивший черный бант. «Петрас, где атласы по географии, знаешь?» – окликнул его Лучана. «Тебе ингерники или всего мира?» И сариота. Третья полка снизу. Петрос указал пальцем на стеллаж. Повозившись, Лучано перенес на стол пару толстых книг формата, как любил выражаться отец Саиль, с Раза в полтора больше обычной полки. Девочка, ожидавшая увидеть рулоны и свитки, была обескуражена. Пользоваться найденными картами, как и всем венгернике, следовало по-особенному. На общем виде Исариота, всего-то на разворот, Были указаны только столицы провинций. Кунг Лучано нашел город в длинном списке квадрат в3, страница 31. На нужной странице в переплетении замысловатых кривых линий неровным пятном был обозначен город в состоянии на пятый год. Еще пара минут потребовалось, чтобы соединить этот клочок изображения с остальными. Саиль провела пальцем по карте и ужаснулась. Как далеко! «Горы, река, редкие ниточки трактов. До ингерники тети с дядей пришлось бы добираться вдвое дольше, чем им». «Может, они еще в пути?» – неуверенно предположил Лучиана. Саиль нахмурилась. «Тогда почему папа сказал, что они скоро приедут?» «Он-то должен был понимать. Ей не важен срок, только уверенность, что все идет хорошо». «Это потому, что он считает их мертвыми». Скрипнул рядом незнакомый хриплый голос. «И если ты не захочешь их увидеть, они вправду умрут». Саиль испуганно дернулась, но почти сразу поняла, что странный голос принадлежит Лучиана. Мальчик прокашлялся и протер горло. «Ах!» Девочка оттолкнула от себя Атлас и выбежала из библиотеки. «Ну вот, напугал девчонку». Покачал головой Петрос. «Я не хотел», – Лучана растирал горло. Его голос все еще был хрипловатым. «Оно само как-то. Беги, успокаивай». «Нельзя», – покачал головой мальчик. «Там что-то важное. Я пока не разберу». Весь день Саиль сторонилась Лучана. Не думала, не смотрела и гнала из мыслей. Подумать только, какая злая шутка. Ей почти удалось восстановить присутствие духа. А ночью она видела сон, их дом такой, каким он был прежде, тетя, дядя, двоюродные братья и сестры, ярко-желтая певчая птичка, окалевшая еще два года назад. И только взглянув в призрачные лица родных, Саиль вспомнила главное, дядя Тимар был печатным, он не смог бы покинуть кунг -Харан. Тенями встали вокруг люди, встреченные во время стремительного бегства, привязанные клятвами к разрушенным селениям пожираемой чудовищами земли. Их глаза, глаза живых мертвецов. Считает мертвыми. Саиль проснулась с криком и, как была в одной сорочке, метнулась в крыло для мальчиков, врубила свет в комнате лучана и принялась трясти его за плечо. «Проснись, проснись!» М -м -м, «Угу!» – невнятно промычал Лучиана и попытался зарыться в подушке. «Но если белому что-то надо...» «Избавить его от настойчивости может только смерть». «Ответь, ответь мне, если я захочу увидеть их, то тоже умру». «Нет», – глухо отозвался Лучиана. «Если ты захочешь их увидеть, то никто не умрет». «Откуда ты знаешь?» Лучиана сел в кровати, заспано щурясь. «Ты уже слышала, что у меня есть брат?» Саиль кивнула. «Странную историю про черно-белых братьев в интернате знали все». Год назад я прочел в газете, что он убит. Сначала мне было очень плохо. Я целую неделю болел. А потом вдруг понял, что это неправда. Меня даже к Эмпату водили. Лучана передернул плечами. Но оказалось, что он жив. С тех пор я просто знаю некоторые вещи, не спрашивая почему и как. Исаиль поверила. Было в нем что-то такое. «Если я все же увижу их там, где они сейчас, что это изменит? У меня нет власти приказывать печатным». «Я вообще не знаю, кто это. Чтобы понять, можно ли что-то сделать, мне надо их увидеть. Но ведь для этого требуется магия». «Я уже могу контролировать свой дар». «Пожал плечами Лучиана». «Просто стараюсь об этом не распространяться. Мистер Роли дает мне уроки частным порядком». «Наличие рядом белого мага, пусть маленького». Привело девочку смятение. Пастырь, хранитель устоев? Она в ночнушке? Слушай его, крошка. На соседней кровати проснулся Петрос. Брат его крут, и он крут тоже. Саиль нахмурилась. Она не настолько хорошо знала Ингернийский, чтобы понимать смысл намеков. «Что бы ты ни решила, помни, я буду с тобой», сурово обронил Лучана. «Я несу ответственность за то, что говорил. Просто реши для себя». Что ты хочешь, что для тебя важно? Тетя с дядей, спокойствие отца, собственная безопасность, будущее безбедное существование? Выбор должен быть честным, иначе ничего не получится. Саиль села на кровать и погрузилась в размышления. Белые очень ответственно подходят ко всяким судьбоносным решениям, излишне рассудочно, как многие полагают. Просто потому, что в буре эмоций слишком легко заблудиться. Саиль попробовала представить жизнь без тети и дяди, без прежней своей семьи, навсегда. Видение получилось бледным и жалким. Особенно пугало то, с какой легкостью любимый тата врал ей все это время. Жизнь с ним после этого, видеться каждый день, приветствовать по утрам. Однако папа сделал все ради спасения своей дочери. А что собирается сделать ради спасения родных она? Саиль подумала обо всем том, Через что ей придется пройти, чтобы посетить этот безумно далекий Кунгхарн? Будущее посмотрела на нее пугающим черным водоворотом, и девочка почувствовала себя лодкой, паруса которой коснулся первый робкий вздох ветра. Что это будет? Надежный утренний бриз или сокрушительная зимняя буря? Не угадать. Но, если за жизнь родных следовало заплатить страхом и испытаниями, она готова была пройти через все это. «Я!» – она встала с кровати. «Пойду, собери вещи!» Лучана поймал ее за руку. «Постой, если взрослые узнают, куда мы собрались, они остановят нас!» Эта простая мысль привела Саиль в растерянность. «Что же делать?» «Доверься мне, а пока веди себя так, словно ничего не случилось!» «Я буду стараться изо всех сил!» И она старалась, но сверточек с бельем и чулками приготовила все равно. Все утро и день до обеда. Лучана и Петра шныряли по интернату с независимым видом, мило улыбаясь преподавателям. И взрослые не чуяли зла. Но чего такого могут натворить эти чудесные мальчики? Светлые, добрые, немного не приспособленные к жизни. Разве что какую-то невинную шалость. Взрослые не задумываются над тем, что даже великие посвященные когда-то были детьми из чего-то начинали свой путь. Злодейский план родился в беседке за учебным корпусом. Пододуряющий запах диких роз и тихое журчание воды в фонтанчике. На столе перед заговорщиками лежали переведенные на кальке карты побережья империи, расписание проходящих через механдров поездов. Стоял графин с кроваво-красной жидкостью, ягодным морсом. «Пойдем завтра после завтрака», – внес предложение Лучана: «За обедом миссис Венсель не будет». Пропажу обнаружат только к ужину. «И куда вы пойдете, а?» – прищурился Петрос. «Ты с маршрутом-то определился?» «Днем на станции останавливается экспресс. Войдем в вагон под видом провожающих и спрячемся. До южного побережья всего пара дней пути. Колея одна, нас не догонят». Саиль понадеялась, что мальчики в порыве энтузиазма не забыли про телеграф. «А через море?» – не унимался Петрос. У нас морская блокада, не забыл? Пароходы в империю не ходят. Есть зацепка, понизил голос Лучана. Весной Томас звонил маме, предупреждал, что едет за море по делам. Как-то же он туда переправлялся, значит есть корабли, главное их найти. Петрос сокликнул Саиль. А вы с отцом как путешествовали? Девочка с замиранием сердца, слушавшая разговор мужчин, встрепенулась. Нас везли люди в черных мундирах на таком маленьком железном корабле. «И куда привезли?» продолжал допытываться Петрос. «В Артром «Точно?» «Ну, сначала в такой маленький грязный порт, а потом в Артром Петрос вздохнул. «Еще раз, тот маленький грязный порт. Название у него было?» Саиль нахмурилась, припоминая. Ингернийским она тогда почти не владела. «То ли Верглиш, то ли Винглик». Ай да, в библиотеку. И снова атласы, на этот раз ингерники, которые смотрели уже втроем. Самое похожее это Винглерд, сообщил Лучана. Не порт, просто селение на берегу бухты, километров двести от мыса Танур. Вы в Артрам сутки плыли? Уточнил Петрос. Саиль покивала. Тогда подходит, ха! Так вот где они гнездятся. Мальчик злорадно усмехнулся и потер ладони. Саиль округлила глаза. А Лучано успокаивающе помахал рукой. «Не обращай внимания. У него бзик. Хочет стать боевым магом». «Э?» «Не смотри на меня так!» Потряс головой Петрос. «Почему все думают, что войнами могут быть только черные?» Саиль тактично промолчала. «Ничего. До окончания интерната еще далеко. Импаты венгерники хорошие. Взрослые объяснят этому мальчику глубину его заблуждений». «Ладно, допустим, Винглерд». «И как же нам туда попасть?» «Хотя меня здесь не любят», – многозначительно повел бровью Петрос. «Но я скажу, есть туда чугунка. Теперь понятно, для кого ее строили». И пояснил. «Осенью в западном вестнике статья была «Перспективы западного региона». «Эрудит ты наш», – похвалил друга Лучана. «А то, ну вообще-то это Кинсон на географии доклад делал. Только на старых картах этой ветки нет». Сказано было, что первый поезд уходил из Ростерка. Город Ростерк, вернее узловую станцию, быстро нашли на карте. «Значит, ехать надо будет не на юг, а на север», – удовлетворенно кинул Лучиана, пока все сходится. «С чем?» – первым успел спросить Петрос. «Я видел на нашем пути сирень. В Михандрове она отцвела, в Золотой Гавани тоже, а на севере еще должна остаться». «Ты знаешь, куда нам идти?» – обрадовалась Саиль. «Нет», – покачал головой Лучана. «Так оно не работает». «Но я точно буду знать, если мы пойдем неправильно». Петрос молча покрутил пальцем у виска. «Ай, прекрати!» – обиделся Лучана. «Думаешь, я этот дар выбирал? Не талант, а фигня какая-то». Петрос, сделанным сочувствием, покачал головой. «Как я тебя понимаю? Вот я, прикинь, должен был родиться черным магом, но не срослось». Саиль, у которой от сложности и важности задачи уже кружилась голова, испытала желание плюнуть на землю, как последний верблюд. Одну вещь мы упустили, спохватился Петрик. Что скажем взрослым? Директрису удар хватит! Сердце Саиль ёкнуло. Директриса! А что почувствует папа, когда узнает, что ее нет? В заботах о своей душе она совсем забыла о нем. Какой стыд? А преподавателя мы оставим письмо котором опишем все обстоятельства», – спокойно объяснил Лучана, чем окончательно завоевал ее доверие. Письмо писали втроем, старательно обосновывая правильность своего решения, тщетно призывая к спокойствию и по настоянию Лучана через строчку упоминая его брата. «Том – настоящий боевой маг, и еще он алхимик, а это даже круче, если мы его встретим, то будем в полной безопасности». Саиль сомневалась, что в огромной стране три человека могут пересечься, никак наперед не сговариваясь, но не возражала, мыслями она уже была в пути. К побегу начали готовиться сразу же. От предложения девочки вынести из столовой побольше хлеба, Петрос отмахнулся. «Много вещей брать нельзя, это привлечет внимание, нужны деньги». «Но у меня нет ни кроны. Ужаснулась Саиль. «Придется добывать», вздохнул Лучана. Какой изящный эфемизм для кражи! Саид до последнего была уверена, что ничего не получится. Такие воспитанные приличные мальчики просто не смогут что-то украсть. Но в Ингернике, должно быть, существовали свои представления о том, что может или не может Белый. Из преподавательского крыла вышел божественно невозмутимый Лучиана. «Сто крон и мелочь», – между делом сообщил он. «На дорогу этого не хватит, придется хитрить». В устах мага такая фраза звучала крайне двусмысленно. Утром после завтрака Саиль взяла свой сверток, в последний раз оглядела оставшую такой привычной комнату, разгладила на кровати покрывало и вышла. Все еще не до конца веря в происходящее. Ветер судьбы наполнил паруса, захлопал флагами и понес ее вперед все быстрее и быстрее. Она почти надеялась, что кто-нибудь их остановит и ненавидела себя за это. Мальчики ожидали ее на лавочке возле фонтана. Петро легкомысленно улыбался и болтал ногами. Эх, хотел бы и я с вами! Еще на путешествуешься, посулил ему Лучана. А сейчас важно, чтобы письмо попало к директрисе в четверг, не раньше, но и не позже. Все сделаю, приятель, бывай, подруга, подмигнул Петрос и убежал. Да чего же странный мальчик? Лучано встал и предложил Саиль руку. В последний раз испытывая и давая выбор, девочка вложила свою ладонь в его. Ворота интерната зияли впереди, словно врата в иной мир. Препятствий больше не было. «А что мы скажем сторожу?» Чуть слышно прошептала Саиль. «Что идем к тете?» Логика в таком ответе, несомненно, была. И дальняя дорога приняла их шаги.